«Тай, ты рано!» Мама смотрела заинтересованно. Конечно, она видела, кто проводил ее дочь до дома. Не остались без внимания и припухшие губы девушки, и злое выражение глаз. «Я бы еще искупалась!» Шет помешал. «Присядь, дочка, поговорим!» Женщина показала вышиванием на кресло рядом с собой, и Таяне осталось только подчиниться. «Почему ты против этой свадьбы? Шет не глуп, красив. Я полагала, что постепенно у вас все сладится. К тому же он сын одного из жрецов, что немаловажно, это статус». «Мам, он мне противен!» Возможно, Таяна и промолчала бы, не случись того поцелуя. Но произошло ведь, и теперь девушку всю трясло от страха и злости». И это все требовало выхода. Да хоть бы и матери рассказать, пусть особой душевной близости между ними отродясь не было. Слишком любила книги Тайяна, слишком любила себя ее мать. Но меня трясет от него. Он мерзкий, гадкий, словно склизень. А сегодня, когда он меня поцеловал, меня чуть вообще не стошнило». Я как представлю, что он ко мне прикасается, в ум вот головой кинуться тянет. Неужели никак нельзя это отменить? Отец никогда не согласится, и вес тоже. Ты сама понимаешь. Таяна беспомощно взмахнула руками. Мам, но это просто безумие. Шет положил на меня глаз, а его отцу нужны наши родовые таланты. И вот я должна платить своей жизнью за чужие амбиции?» «У вас с Шетом будут хорошие дети. Жрецы посчитали, возможно, они даже будут крылатыми. Если вообще будут, меня пока от одной мысли тошнит», — пробормотала Таяна. «Давайте отсрочим эту свадьбу еще на год или три». Шет настаивает. «И вообще, Таяна, я не понимаю». Чем ты недовольна? У тебя будет молодой и красивый муж, которого большая часть девушек на ощупь знает. Не перебивай. Зато опытен. Женится-то он не на них, на тебе. Ты сегодня с ним целовалась. Разве не понравилось? Нет. Это ты просто не созрела. А так с опытным мужчиной сплетать волосы одно удовольствие. Да неужели? «Я тоже боялась перед свадьбой, но твой отец меня переубедил. А ты питала к нему отвращение еще до свадьбы, как я к Шету?» «Нет, мы даже до свадьбы не виделись. Ты же знаешь, я из восточного поселения, а он из южного». «Тебе повезло, а мне нет», — печально заключила Таяна. «Мам, я с ума сойду! Это просто невозможно!» «Все возможно!» По губам женщины скользнула улыбка. «Знаешь, ты мне сейчас напомнила мою младшую сестру Таалиин. Она тоже так говорила. А потом вышла замуж и куда что делась. Такая серьезная нархиро стала, что жрецы не нахвалятся, а муж не нарадуется. «Может, тебе к ней съездить? Поговорить?» Тайяна думала недолго. После сегодняшнего даже восточное поселение казалось ей неплохим выходом. Ай, правда, отец меня отпустит? Я поговорю с ним. Я бы завтра и съездила. Ашу возьмешь? Дней за десять обернусь, туда да обратно. Тебе пойдет на пользу. Отдохнешь, в море искупаешься, рыбки поешь, поумнеешь. Последнее слово мать вслух не произнесла. Но Таяна и так ее понимала. С маминой точки зрения дочь валяла дурака, не желая сделать выгодную партию. Вот и пусть подумает на приволье. Еще как подумает. Все обдумает, что произошло. Никому бы девушка не призналась, но ей просто страшновато было выходить на улицу. Сегодня она впервые поняла, «Что такое насилие?» И опыт ей вовсе не понравился. Она бы отлично обошлась без повторения, и бегство к тетке казалось ей не худшим вариантом. Подумаешь, последний раз она была там крошкой еще семи лет от роду, съездит и в 22. Таяна знала, откуда берутся дети, но на себя это как-то не примеряла. Не было, не появлялось рядом с ней еще мужчины, на которого хотелось глядеть, хотелось протянуть руку и коснуться, улыбаться и разговаривать. а шет Год назад, когда она натравила на него волчицу, парень начал просто преследовать ее. Но это естественно. Он первый парень в лесу, а какая-то соплюшка отказывает. Да еще так унизительно не бывать этому. Таяна подумала, что уезжать надо было сразу. Или поступить, как большинство девушек. Бегать за шетом, смотреть восхищенными глазами, томно вздыхать и хлопать ресницами. А она вот сразу и не подумала. Глядишь, он бы к этому времени от нее шарахался и дальней опушкой обходил. А дальше все было быстро и несложно. Собраться, два платья в узел и на спину волчиться. Чайник людям едет в соседний поселок. Пища? Нархиру лес кормит. Ягоды таяна всегда нашла бы, а то и съедобные корни поживать можно. А Аша тоже прекрасно охотилась сама. Так что прыгнуть на спину Ааши и вперед. Как ездят на волках? Людям этого делать не рекомендуется. Неудобно. Даже учитывая, что волки нархиро раза в полтора крупнее обычных, и в холке могут доходить до полутора метров, это не лошадь. Седло не наденешь, узда тоже не рекомендуется. Про и шпоры умолчим для ясности. Выход только один – лечь животом на волчью спину и обхватить зверя за шею. Это если волк бежит быстро. Если же планируется обычная прогулка, тут можно и расслабиться, выпрямиться. Но все равно волчья шерсть достаточно скользкая, и всегда есть опасность не сохранить равновесие. Мало ли, вот едешь ты на волке, вся такая красивая, в элегантном платьице, а тут заяц, и следует непроизвольный рывок хищника за добычей. Что будет с красотой? Красоту вытащат из кустов или куда там повезет свалиться, но торжественность найти уже не удастся. Так что для парадных выездов волки не гожи. А вот если надо быстро перемещаться по лесу или воевать, Нархеро давно не воюют, но границы леса патрулируют именно на волках. Это и друг, и защитник, и оружие. Клыки, когти, которыми волк тоже не брезгует, преданность, не хозяину, нет, другу. Хозяев у волков не бывает, а потому их сложно приучить и приручить. Но если ты достоин... У Шета, кстати, своего волка не было. А Таяна давным-давно пришла в питомник, чтобы взять себе волка, и попалась в лапы Ааши. Мелкая, тогда еще двухмесячная, угольно-черная волчица сама выбрала себе хозяйку. Сама подошла, ткнулась носом в колени и уселась рядом. Мол, не уйду, бери теперь. От такого предложения в лесу не отказываются». Так что Таяна взяла малышку из питомника домой, выкармливала из соски, гладила, любила, учила и сама не заметила, как Ааша стала ее частью, может, даже и лучшей. Родители не возражали и даже были довольны. Волки не всех выбирали, а у них вот какая дочь растет. Завидная невеста для Шета. Подумав об этом, Таяна так зарычала, что даже Ааша дернула ухом. «Мол, ты чего хозяйка? Подумаешь, волк негодный попался. Так давай его загрызём или хотя бы больно покусаем». Таяна и покусала бы, да подозревала, что толку не будет. А смириться не было сил».